Глава восемнадцатая В воскресенье мы покинули загородный дом, и я наконец-то оказалась в одиночестве в своем убежище. Порой мне не хватало этого. Я сходила на тренировку, приготовила еду, посмотрела фильм и взялась за уборку. Когда из соседней комнаты заиграла мелодия входящего звонка, я уже без сил домывала ванну и была готова рухнуть прямо в нее. «Да, Ась, что случилось?» Стягивая себя резиновые перчатки, спросила я у подруги, которая позвонила зачем-то в разгар позднего вечера. «Что случилось? А что я говорила, то и случилось!» прокричала подруга в трубку, запыхаясь. Она явно шла по улице, притом очень и очень быстро. «О чем ты? Где ты вообще?» Я уже была взволнована не на шутку и почти вызывала такси, чтобы мчать к подруге. «Иду из бара. Угадай, кто меня туда пригласил? Твой Степочка!» «Что?» Я ничего не понимала и сейчас сидела на кровати, глядя на свое совершенно растерянное отражение в зеркале. «Вы с ним виделись?» «Виделись. Написал, предложил встретиться. Ну, я подумала, что это насчет тебя. Согласилась. А он стал намекать сразу, что мы могли бы хорошо общаться, посидеть где-нибудь еще. Короче, Ян, как был он кобелем, так и остался. Как вообще могло прийти в голову замужнюю девушку куда-то приглашать? Я не знаю, но я обижена и оскорблена. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы. «Ась, что? Подожди!» — крикнула я в трубку, но подруга уже сбросила. Немедля, ни, ни секунды я снова набрала тот же номер. Но линия была уже занята. В голове не было никаких мыслей. Ася вывалила на меня все комом, не дав даже задать вопрос. Я толком и понять не успела, что произошло. То ли мозг отказывался работать под конец дня, то ли я предпочитала отрицать очевидное. Но в голове даже дважды-два никак не сходились. Я никак не могла понять, почему и зачем эти двое виделись. Не знаю, сколько я просидела на кровати, глядя в зеркало напротив. Из-за я вышла только, когда домофон издал характерный звук. «Кто там?» — запинаясь тихо уточнила я. «Яна, это я. Открой, пожалуйста». «Седьмой этаж». Зачем-то добавила я. «Откуда он вообще знает мой адрес?» Пока Степа поднимался на лифте, я шагами перемеряла коридор. С каждой секундой сердце начинало биться чаще. И вот я уже едва удерживала его в груди, когда на лестничной площадке раздались шаги. Мужчина вошел в квартиру молча, ничего не говоря. Он долго смотрел на меня выжидающим взглядом, а я будто только сейчас поняла, что он может подтвердить слова Аси. «Она звонила?» — без вступления спросил Степа. «Звонила», — кивнула я. С тяжелым вздохом мужчина опустился на тумбочку в прихожей и запустил пальцы в короткие волосы. Зачем он был здесь? Зачем приехал? Я не понимала, к чему приведет наш разговор, но заранее боялась и тряслась изнутри. Мысленно уже успела представить, как Ася и Степа все это время тайно встречались, посмеиваясь надо мной. Вдруг я была всего лишь пешкой в какой-то игре? Кто знает. Я сам ничего не понял, Ян. С тяжестью в голосе начал мужчина. Ася написала мне днем. Сказала, что нам нужно увидеться, это насчет тебя. Ну, я подумал, вдруг действительно что-то важное. Не стал говорить тебе. Мы встретились. Говорили ни о чем, вспоминали прошлое. Честно говоря, я не мог отделаться от ощущения, что она флиртует со мной. Но это же бред! Ася замужем! Да и к тому же она твоя подруга и наверняка знает, что у нас с тобой какое-то романтическое общение. В общем, я гнал эту мысль, пока она не предложила еще как-нибудь увидеться. Наверное, я был груб в тот момент, но решил на корню пресечь эту идею. Тогда Ася сказала, что мне лучше забыть о тебе и не трогать, иначе это сделает она за меня. Вот. Степа на минуту затих, как будто ожидая моей реакции. Но я молчала, глядя на него стеклянными глазами. Если это была какая-то проверка, то это очень глупо и бесчестно по отношению ко мне. А если нет, то ты мне, наверное, не поверишь. Она удалила переписку у нас обоих. Пройди, — ледяным тоном сказала я, уходя из коридора в комнату. Несколько секунд я сидела там одна, все так же глядя в одну точку немигающим взглядом. Степа копошился в коридоре, но скоро перешагнул через порог и стоял в полумраке, освещаемом слабым фонарем с улицы. Я была в растерянности. Какая-то сумасшедшая история, которая возникла не пойми откуда и которую мне рассказали в двух совершенно разных вариациях. Я не понимала, как такое вообще могло произойти. А главное, кому мне верить. Ты знакома с ней уже много лет, понимаю. будто прочитал мои волнения мужчина. «А у меня репутация в твоих глазах не самая чистая. Но я же не сумасшедший подкатывать к твоей замужней подруге. Впрочем, я думал, что и она еще в своем уме, чтобы крутить какие-то интриги». «Я тебе верю», — неожиданно для самой себя сказала Степи. «Но я не понимаю, правда, не понимаю, почему она так со мной поступила». Наконец, признавшись самой себе, Я забралась на кровать с ногами, свернулась калачиком и тихо заплакала. Сердце разрывалось от предательства и боли. Мне как будто всадили нож в спину и провернули. Изнутри достали крепкую опору и переломили пополам, буквально сломав меня. Я была раздавлена. Почему я поверила Степе, не знаю. Так подсказало сердце. Было сложно признавать, но в последний месяц когда я стала работать с бывшим одногруппником, мы с Асей сильно отдалились друг от друга. Она только и делала, что критиковала Степу и меня за отношение к нему. Она была так яра против, чтобы мы пытались построить отношения, едва ли не запрещала мне ходить с ним на свидания и пыталась вбить в голову, что я только хочу отомстить ему за студенческие годы. Может быть, на самом деле отомстить из нас двоих хотела вовсе не я? Наверное, глубоко внутри я ощущала какую-то зависть со стороны подруги, но не хотела себе в этом признаваться. Отгоняла эти мысли. Но сейчас пазл сложился воедино. И этот вчерашний разговор вечером, который кончился так скоропостижно, и эта неожиданная встреча со Степой. Как будто все это было игрой, направленная на то, чтобы заставить страдать свою студенческую любовь. Вам. — Думаю, вам стоит поговорить, — предположил Степа, — и я не хочу верить в то, что она флиртовала со мной. Может быть, она просто переживает за тебя после расставания, не хочет, чтобы ты снова страдала. — Поэтому она отговаривает меня от встреч с мужчиной, с которым я чувствую себя действительно счастливой? — А ты чувствуешь себя счастливой рядом со мной? На лице Степы дрогнула мимолетная улыбка, и он присел на край кровати. — Ну да. Я тоже становлюсь счастливее, когда вижу твою улыбку, когда мы с тобой говорим о чем-нибудь. Это все очень непривычно, если честно. Я ничего не ответила, и в комнате повисла тишина. Ее нарушил только шелест покрывала, когда Степа лег рядом и взял меня за руку, чтобы мы вместе смотрели на потолок.